552. Есть нечто внутри человека, что остаётся в нём и с ним навсегда. Это его накопление, называемых нетленными. Это его богатство единственное, неотчуждаемое. Накоплением духа и можно сознательно посвятить жизнь. Какую радость можно из жизни извлечь, если все целые силы свои отдать этой бессмертной задаче? Не для себя, не на сегодня, но для будущего собирается свет в чаше. Свет собирает, чтобы светить человечеству. Конечно, имеет в виду лишь благие накопления, обнимаемые общим понятием света, ибо добро светится. Светится благо и излучает свет идущий от сердца. Поэтому и зовутся они несущие сокровища, носителями света. и он людьми распятый был являться средоточием великого света и им в чаше принесённого и приносимого на землю. Средоточие света, так будем мыслить его. Ему великому внесению света на земле и будем стремиться уподобиться. Но прежде надо собрать. Надо полюбить этот процесс постоянного, упорного, радостного собирания кристаллов света огня. Они собираются в применении. Когда прилагаются на практики в жизни энергии мысли Вессмертной, тогда незримые энергии эти вспыхивают особым напряжением, давая отложение кристаллов сгущенного света. Радостен процесс, когда осознан. Учителю радость наблюдать концентрацию сгущенного света и видеть, как разгорается аура сиянем незримых огней. Где оно ни счастье, и счастье, зажёгшие свето огни. Через пространство, чьиз грани смерти сияет надземное пламя. Так единение со мною свету подобно. И усиленные, углублённые, явно приносят пространству и окружающей сфере дары духа, свет. Чтим носителей света дающих. Среди сумерек настоящего они не позволяют пламени жизни потухнуть. Собиратели сокровищ, вас утверждаю в подвиге сознательного накопления огненного богатства. И с вами рука моя благо покидать этот мир накопивший. Слова о талантах есть вечное назидание человечеству. Даны всем по-разному, вернее, каждому сообраны по-разному, но накоплять могут все. так приумножая таланты свои можно утвердить путь приуспияния неумолённого велик закон зова и отклика позванный откликается и зовущий получает ответ ибо сказал не замолкну так обращаясь ко мне всем сердцем знаете что не останетесь без ответа ответствую всегда но по силе и полноте обращения говорю собирайте себе сокровище в духе И тогда светичем мира поистине уподобитесь. Свет от света, собравший свет его излучает, сдерживая чувства свои, не давая им выявляться внешне, огненную силу концентрируйте внутри. Потому сдержанность будем понимать особо. Всеми мерами, всеми способами будем приумножать огненную мощь. Так и пойдём через жизнь силы своё умножая. И кто или что может помешать вам собирать свет, это и будет путём восхождения, ибо свет, сгущённый, кристаллизованный внутри, подобно легчайшему газу, возносит сферу микрокосма человеческого в высшей сферь. Создаёт само магнит притяжение к наивысшему. По песчинка можно собрать гору, по крупицам, подобно трудолюбивой пчеле, Можно собрать в чаши сияющие сокровища кристалла психической энергии. Так и запомните. По крупицам, каждодневно, упорно и неуклонно, яро используя опыт жизни. Энергия мысли, и мысли, примененные, кристаллизуются и дают отложение явное. Явите ярое применение учения в жизни, и тем приумножите свет, который в вас, ибо если свет, который есть в вас, свет, но не тьма, то вы дети света. Во имя света потрудимся. Так идущий в жизни во имя мое побеждает.